«Шесть. Некоторые поэты». «Шесть. Один. Поэт». «Ты поэт», — сказал Гумилёв не Ахматовой. «Нам, итальянцам XXI века, трудно понять, что значило быть поэтом в России XX века».